Глава 6 Произвольное и непроизвольное знакомство с новой информацией. Теория. Предметом обсуждения в этой главе станут причины, по которым люди активно ищут информацию. Главным образом мы сосредоточимся на тех следствиях из теории диссонанса, которые связаны с этим типом поведения. Однако помимо диссонанса существуют и другие причины, побуждающие людей к активному поиску новой информации. Для того, чтобы придать изложению большую законченность и облегчить восприятие представленных далее эмпирических данных, в этой главе мы несколько выйдем за рамки теории диссонанса. Начнем рассмотрение этого вопроса с гипотетического примера. Представьте себе человека, который листает утреннюю газету и находит в ней сообщение о лекции, которая состоится вечером того же дня. Название лекции – преимущество автомобилей с двигателями высокой мощности. В контексте данной главы нас интересует ответ на вопрос, кто по собственной воле отправится слушать такую лекцию. Безусловно, найдутся люди, которые пошли бы на лекцию по той же самой причине, по которой они пойдут на симфонический концерт или художественную выставку или в музей. Это означает не то, что посещение лекции доставит им такого же рода удовольствия, Как и остальные перечисленные культурные события, а то, что для многих людей получение любой новой информации, в особенности имеющей отношение к каким-либо их интересам или хобби, приносит удовлетворение. Рассуждая о проблемах добровольного поиска новой информации, не следует забывать об активном любопытстве и чистом удовольствии от получения новых знаний как таковых. В данной главе, однако, мы ограничимся лишь подтверждением существования и высокой значимости этих факторов. Оставаясь в рамках нашего воображаемого примера, предположим, что аудитория, пришедшая на лекцию, будет включать некоторое количество таких людей, и перейдем к тем факторам, которые имеют центральное значение для данной книги. Вероятность релевантного действия в будущем Вероятно, читателю покажется очевидным тот факт, что людям свойственно искать информацию, имеющую отношение к их предстоящим действиям. Тем не менее, рискуя потерять время на объяснение очевидного, я все-таки позволю себе немного порассуждать на данную тему и сделать некоторые выводы. Если человек не вовлечен ни в какую деятельность, связанную с определенной сферой знаний, у него не будет мотивации к получению знаний в этой области – Возвращаясь к примеру лекции на тему мощных автомобилей, давайте представим человека, не являющегося владельцем машины и не помышляющего о покупке либо вождении. Давайте даже представим, что он никогда не помышлял о покупке машины или вождении и что сама такая идея чужда ему. Это трудно вообразить себе американцам, однако в других странах легко можно себе представить. Соответственно, можно предположить полное отсутствие у такого человека желания идти на лекцию, на которой обсуждаются проблемы автомобильных двигателей. Информация, которую как он представляет, можно будет получить на такой лекции, не будет иметь для него никакой связи с его настоящим или будущим поведением. Лекция не привлечет его внимания, однако если какие-либо обстоятельства вынудят его посетить лекцию, у него не найдется особых причин активно избегать этого мероприятия. Если некоторая сфера знания имеет прямое отношение к какому-то предстоящему или возможному поведению индивида, можно ожидать возникновения значительной мотивации к созданию новых когнитивных элементов, связанных с этой областью, равно как и активного поиска такой информации. Далее можно предположить, что этот поиск информации будет в достаточной мере неизбирательным, то есть человек не будет стремиться к восприятию лишь одного вида информации, избегая всех остальных. Скорее, у него возникнет мотивация к тому, чтобы узнать побольше обо всех возможных аспектах и вариантах. Вернемся снова к нашему гипотетическому примеру. Представим себе человека, обдумывающего покупку автомобиля в ближайшем будущем, или того, кто, приняв решение о покупке, еще не определился с тем, какой автомобиль ему подойдет. В этой ситуации мотивация к посещению лекции была бы налицо, так как предлагаемая информация напрямую связана с его будущим поведением, а именно с приобретением автомобиля. Следует ожидать, что для этого человека поиск информации, имеющий отношение к автомобилям, не будет избирательным. Мотивация к посещению лекции, рассматривающей преимущества двигателей с низкой мощностью, будет равна мотивации к посещению лекций об автомобилях с высокой мощностью. В целом можно сказать, что ситуация, предшествующая действию или принятию решения, будет характеризоваться обширным и непредвзятым поиском информации, имеющей отношение к данному вопросу. Разумеется, подобная ситуация, предшествующая решению, редко встречается в чистом виде. В большинстве случаев мы будем наблюдать смешанную ситуацию. Например, человек, решившийся на покупку автомобиля, но не знающий точно, какой именно автомобиль ему подойдет, будет заниматься активным поиском информации, связанной с различными видами автомобилей. Однако определенная предвзятость в его отношении к информации проявится в нежелании воспринимать сведения, диссонирующие с уже принятым решением – решением о покупке автомобиля. Об этом мы подробнее поговорим далее. Есть еще один момент, связанный с ситуациями, предваряющими принятие решения, который следует отметить. Наряду с неизбирательностью при поиске информации человек не будет проявлять сопротивление восприятию и осознанию любой случайно встретившейся ему информации, имеющей отношение к делу. Таким образом, совершению какого-либо действия будет предшествовать возникновение множества когнитивных элементов, которые затем могут вступить в диссонанс с совершенным поступком. Наличие диссонанса Наличие или отсутствие диссонанса в некоторой специфической области значительно скажется на активности поиска информации и его избирательности. Если между двумя когнитивными элементами или кластерами когнитивных элементов возникает диссонанс, он может быть уменьшен, как было установлено ранее, путем добавления новых когнитивных элементов, которые создадут новые консонантные связи. Следует ожидать, что при наличии диссонанса будет наблюдаться поиск такой информации, которая способствует его снижению. Степень, в которой проявится подобный вид поведения, будет, разумеется, зависеть от степени диссонанса, равно как и от личных ожиданий, связанных с конкретным содержательным потенциалом каждого информационного источника. Рассмотрим теперь более подробно различные варианты таких ситуаций. Первое. Относительное отсутствие диссонанса. Если диссонанс отсутствует вовсе или невелик, то если абстрагироваться от других мотивационных факторов, у человека не будет никакой мотивации к поиску новой и дополнительной информации. Разумеется, при этом не будет и мотива избегать какого-либо конкретного источника информации. Вернемся к примеру с лекцией Если представить себе человека, который в недавнем времени приобрел автомобиль, Но странным образом в его сознании не появилось никаких когнитивных элементов, диссонирующих с тем, что он знал, и с тем, что он при этом делал, у такого индивида не будет внутренних причин ни посетить лекцию, ни отказаться от нее». В данном случае важным является тот факт, что при действительном отсутствии диссонанса, наличие или отсутствие мотивации, побуждающей к посещению лекций практически не будет зависеть от того, высокой или низкой мощностью обладает двигатель только что купленной машины. В каком-то смысле поведение данного индивида будет идентичным поведению того человека, для которого лекция о преимуществах двигателей высокой мощности не имеет какого-либо отношения к сегодняшним или предполагаемым в будущем действиям. Однако в последнем случае мы видим важное отличие. Случайное знакомство с информацией, избегать которой у данного человека нет причин, не повлечет за собой возникновение диссонанса, в то время как в первой ситуации это не исключено. Второе. Наличие умеренного диссонанса. Наличие такого диссонанса и последующее возникновение стремления, направленного на его уменьшение, приведут к поиску информации, благодаря которой появились бы новые консонантные связи и к избеганию информации, которая увеличила бы уже существующий диссонанс. Столкнувшись с потенциальным источником информации, человек обычно не знает точного характера знания, которые он мог бы приобрести с его помощью, поэтому ему приходится реагировать в соответствии с имеющимися ожиданиями. Если по тем или иным причинам он ожидает от новой информации увеличения количества консонантных связей, индивид позволит себе воспринять данные сведения». Ожидая от информации увеличения диссонанса, индивид будет стремиться избежать знакомства с ней. Следует отметить, что в большинстве ситуаций подобные меры по уменьшению диссонанса являются достаточно рискованными. Поскольку какие-то ожидания могут оказаться обманутыми, попытка уменьшения диссонанса способна привести к обратному результату, то есть к увеличению диссонанса. Если объявление о лекции – По преимуществам мощных двигателей попадается на глаза человеку, недавно купившему новый автомобиль, но в силу каких-то причин, ощущающему заметный диссонанс. Можно ожидать, что он посетит лекцию в том случае, если его собственная машина оснащена мощным двигателем. Тема лекции позволяет ему предположить, что он получит информацию, консонантную с покупкой данного конкретного автомобиля. Если же купленный автомобиль обладает маломощным двигателем, можно ожидать, что его владелец откажется от посещения лекций. Это будет не просто безразличие, а активное избегание. Третье. Наличие чрезвычайно большого диссонанса. Вспомним о том, что степень диссонанса, который возможен в некой системе знаний, ограничена. Если два когнитивных элемента находятся в диссонансном отношении, максимальная величина диссонанса может равняться сопротивлению к изменению менее устойчивого элемента из данной пары. Аналогично, если диссонанс возникает между двумя группами элементов, он не может превысить сопротивление изменению свойственного наименее устойчивым элементам внутри этих групп. Если диссонанс превысит сопротивление, наименее устойчивый когнитивный элемент подвергнется изменению, таким образом снижая диссонанс. Как можно охарактеризовать поиск новой информации со стороны человека, чей диссонанс близок к предельно возможному? При таких обстоятельствах человек может активно искать информацию, увеличивающую диссонанс. Если он может увеличить диссонанс настолько, что тот превысит сопротивление изменению той или иной группы элементов внутри существующей системы, это позволит ему изменить какие-то из когнитивных элементов и тем самым заметно снизить или даже полностью устранить диссонанс. Проиллюстрируем это, в последний раз вернувшись к примеру с лекцией о преимуществах мощных автомобильных двигателей. Представим себе человека, который только что купил маломощный автомобиль. С момента покупки в его сознании постепенно накапливается все больше и больше когнитивных элементов, диссонирующих сознанием о том, что он обладает таким автомобилем и водит его. Сопротивление изменению таких когнитивных элементов, разумеется, идентично сопротивлению продажи этого автомобиля и покупке нового, Данная процедура может повлечь за собой не только финансовые траты, но и публичное признание совершенной ошибки. Представим себе, тем не менее, что переживаемый этим человеком диссонанс возрос настолько, что почти сравнялся с сопротивлением изменению, в результате чего подобная идея то и дело мелькает в его голове. Можно ожидать, что этот воображаемый персонаж отправится на лекцию, от прослушивания которой он ждет еще большего увеличения собственного диссонанса. Как только диссонанс увеличится в достаточной мере, человек сможет сподвигнуть себя к переменам, которые полностью устранят существующий в системе диссонанс. Однако очевидно, что подобного добровольного стремления к знакомству с увеличивающей диссонанс информации не следует ожидать до тех пор, пока диссонанс не достигнет степени близкой к предельной. В зависимости от ожиданий в отношении новой информации, ее получение повлияет на существующий диссонанс. Если согласно ожиданиям информация увеличит диссонанс, будет иметь место практически полное избегание информации за исключением ситуаций очень слабого или, наоборот, практически предельного диссонанса. Если же ожидается, что информация снизит диссонанс – то поиск информации будет проходить все активнее по мере возрастания диссонанса опять же до тех пор, пока его величина не станет близка к предельной. Ситуация, когда, согласно ожиданиям, новая информация будет снижать диссонанс, но при этом величина диссонанса близка к предельной, требует некоторого пояснения. По сути, я предполагаю, что если степень диссонанса приближается к предельно возможной, даже если человек получит новую информацию, которая позволит ему слегка уменьшить диссонанс, он все равно будет переживать весьма ощутимый дискомфорт. В подобной критической ситуации процесс подключения новых консонантных элементов не принесет должного облегчения. Поэтому не следует ожидать слишком активного поиска подобных элементов. Отметим, однако, что наша гипотеза не подразумевает избегание новой информации. Случайное и вынужденное столкновение с информацией До сих пор внимание в этой главе было сосредоточено главным образом на добровольном поиске либо избегании новой информации. Необходимо, однако, рассмотреть и такие ситуации, в которых человек, не предпринимая каких-либо специальных действий, получает новую информацию, осознание которой увеличивает существующий диссонанс. Приняв во внимание, что людям свойственно активно избегать информации, увеличивающей диссонанс, за исключением ситуации, в которой степень диссонанса достигает предельно возможного значения, можно задаться вопросом, а что происходит, если человек столкнется с подобной информацией невольно? Рассмотрим лишь некоторые из множества обстоятельств, при которых это может происходить. первое Случайное столкновение. Если система связанных когнитивных элементов характеризуется абсолютным или близким к абсолютному отсутствием диссонанса, то, как уже говорилось, сколько-нибудь заметной тенденции к избеганию новой релевантной информации наблюдаться не будет. Вполне вероятно, что случайно воспринятая информация внесет диссонанс в эту в целом гармоничную систему. Однако этот вид увеличения диссонанса в результате чисто случайного получения новой информации сравнительно редок в тех случаях, когда некоторый диссонанс уже существует, а значит индивид более избирателен и насторожен по отношению к новой информации. 2. Получение неожиданной дополнительной информации. Человек может с готовностью обратиться к какому-то источнику информации по своим причинам, а затем к собственному неудовольствию обнаружить, что наряду с интересующими его сведениями он вынужден воспринимать факты, слабо связанные с тем, что заставило его обратиться к этому источнику. Можно сказать, что это один из наиболее частых путей увеличения диссонанса даже в тех ситуациях, когда исходный диссонанс достаточно велик. Разумеется, рекламодатели зачастую стремятся к созданию именно таких ситуаций, в особенности с помощью радио и телевизионной рекламы. Они привлекают внимание людей, используя какое-либо развлечение, но при этом заставляют их воспринимать рекламные сообщения, как правило, не имеющие отношения к тому, что исходно привлекло публику. Таким образом, человек, недавно купивший автомобиль одной фирмы, может поймать себя на том, что непроизвольно заслушался восхвалениями достоинств автомобилей конкурирующей фирмы. Третье. Вынужденное получение информации. Иногда новая информация принудительно доводится до сведения человека, и вместе с этим к нему приходит новое знание. Для этого существует масса способов. События или факт могут быть настолько широко распространенными, что избежать знакомства с ними становится практически невозможным. Например, почти невозможно найти взрослого жителя Соединенных Штатов Америки, не имеющего представления о существовании ядерного оружия. Может случиться также, что непредвиденные последствия каких-либо действий человека влекут за собой переживания, которые в свою очередь порождают новое знание. Например, если вы, не соблюдая осторожности, идете по обледенелому тротуару, крайне велика вероятность того, что вы поскользнетесь и упадете, и это событие, скорее всего, окажет на вас определенное воздействие. Само собой, разумеется, подобные ситуации вынужденного восприятия информации далеко не всегда влекут за собой диссонанс, но иногда это происходит. Четвертое. Взаимодействие с другими людьми. Люди, составляющие чей-либо круг общения, являются потенциальным источником диссонанса для этого человека в той мере, в которой они не разделяют его взглядов. Подобный диссонанс может возникнуть случайно или по инициативе других людей. Например, человек, только что предпринявший некоторое действие, рассказывает об этом другим ради того, чтобы получить поддержку или от переполняющего его энтузиазма. Кто-то из его собеседников, однако, может сообщить сведения или высказать мнение, которое вступит в диссонантное отношение с упомянутым поступком. Подобное чаще всего происходит тогда, когда в поисках поддержки или согласия других людей, чтобы уменьшить собственный диссонанс, человек неосмотрительно создает диссонанс у своего собеседника. Более подробно мы поговорим об этом в восьмой главе. Приведенный выше список не претендует на полный перечень ситуаций, в которых может возникнуть новый когнитивный элемент, ведущий к диссонансу. Также не подразумевается, что отдельные варианты внутри этой классификации взаимоисключающие. Наша цель здесь состояла в том, чтобы дать некоторое представление о многообразии подобных ситуаций. Человеку редко удается контролировать свое окружение или хотя бы предсказывать его поведение в достаточной мере для того, чтобы защитить себя от знаний, вызывающих диссонанс. У нас никогда нет гарантии того, что попытки уменьшить диссонанс увенчаются успехом. Более того, в результате подобной целенаправленной деятельности диссонанс может даже возрасти. Каким же будет в таком случае поведение человека, в сознании которого появляется новый элемент, диссанирующий с уже существующими представлениями? Давайте представим, как будет реагировать человек, вынужденный слушать или читать информацию, на основе которой у него будут формироваться когнитивные элементы, диссанирующие с уже существующими Как только подобные противоречия возникнут, следует, разумеется, ожидать, что человек предпримет определенные усилия, направленные на уменьшение диссонанса. Мы обсуждали этот вопрос в предыдущих главах. Однако можно предположить и что в момент воздействия новой, создающей диссонанс информации, активизируются достаточно эффективные психические процессы, предотвращающие сознательное внедрение диссонантных элементов в систему знаний. Это проявится в попытках избежать дальнейшего информационного воздействия в ошибочной интерпретации или в неверном восприятии материала или любом другом маневре, который позволил бы уничтожить только что возникший диссонанс и предотвратить его дальнейшее развитие. Купер и Ягода иллюстрируют некоторые возможные способы совладания с навязанным таким путем диссонансом. В целого ряда исследований, проводимых в разные периоды, авторов интересовала реакция предубежденных лиц на пропаганду, направленную против предубеждений. Что произойдет, если в ситуации эксперимента им придется невольно столкнуться с такой пропагандой? Результаты различных исследований позволили Куперу и Ягоде сделать выводы о том, что их испытуемые предпочитают не сталкиваться лицом к лицу с идеями, противоречащими их собственным, чтобы им не пришлось ни защищаться, ни признавать ошибку. Они перечисляют следующие способы, с помощью которых участники экспериментов избегали ускорения диссонанса. Первое. Изначально верное понимание пропагандистского сообщения, за которым следует замысловатый путь рассуждений, ведущий в итоге к неправильной интерпретации. Описывая этот процесс, авторы перечисляют следующие его этапы. Обнаружение индивидам критики в адрес разделяемого им мнения, изобретение способов дистанцирования от приведенных примеров предвзятости. В ходе этого процесса теряется исходное понимание смысла сообщения. По-видимому, такое происходит достаточно часто. Бессознательная изобретательность респондента проявляется преимущественно на двух последних этапах. Другими словами, данный процесс позволяет устранить диссонанс, возникший в результате первоначального восприятия пропагандистского сообщения. Второе. Восприятие сообщения как недостоверного. Очевидно, что это чаще всего происходит тогда, когда первоначальная правильная трактовка слишком очевидна для субъекта, чтобы произошло искажение смысла полученного сообщения. Авторы описывают этот процесс следующим образом. Респондент на поверхностном уровне воспринимает сообщение, но убеждает себя в его необоснованности одним из двух способов. Он может признать основную идею, но утверждать, что его точка зрения представляет собой исключение из общего правила. Либо он может признать, что это конкретное сообщение убедительно само по себе, но не отражает реальную картину, соответствующую типичным жизненным ситуациям с участием представителей обсуждаемого меньшинства. И в этой ситуации человеку снова удается избавиться от навязанного диссонанса. Третье. И исходное ошибочное понимание в соответствии с существующими представлениями. В этой ситуации человек изначально не проявляет правильного понимания сообщения. Купер и Егода описывают эту ситуацию следующим образом: Восприятие предвзятого человека находится под таким влиянием его предубеждений, что проблемы, освещенные в рамках противоположной концепции, подвергаются преобразованию с тем, чтобы оказаться совместимыми с его собственными представлениями. Совершенно не осознавая совершаемого им искажения фактов, испытуемый трактует полученную информацию в своем собственном ключе. Данное описание не позволяет сказать с уверенностью, имеем ли мы дело с моментальной реакцией субъекта на уже возникший диссонанс, или же потенциально создающая диссонанс информация не осознается им вовсе. Можно выдвинуть гипотезу о том, что первое предположение верно, и что данный тип реакции по сравнению с теми, в которых испытуемый исходно правильно понял поступившую информацию, преимущественно наблюдается у людей, чья сфера убеждений и мнений уже содержит в себе некоторый диссонанс. Наличие диссонанса заставляет их ощутить тревогу при возникновении угрозы его увеличения и, следовательно, отреагировать моментально. Продуктивность описанных процессов позволяет говорить об относительной неэффективности навязанной информации или пропаганды. Действительно, результатом подобного принуждения может стать лишь приведение в боевую готовность всей защитной системы индивида против увеличивающегося диссонанса. Заключение. В этой главе мы попытались найти ответы на два вопроса. Первый. Каково влияние наличия диссонанса и его величины на активный поиск либо избегание новой информации? Второй. Какова реакция людей на вынужденное восприятие информации, которые при обычных условиях они постарались бы избегать? Соответствующие следствия легко вывести из общей теории диссонанса и стремления к его снижению, учитывая тот факт, что диссонанс можно уменьшить за счет добавления консонантных когнитивных элементов. Человеку свойственно вести поиски знания, уменьшающего диссонанс, и избегать сведений его увеличивающих. В случае, если человек невольно сталкивается с информацией, способной увеличить диссонанс, в дополнение к обычным способам снижения диссонанса, в его психике стремительно активизируются защитные механизмы, не позволяющие новому знанию закрепиться в когнитивной системе.